— В зависимости от того, зачем его приобретаешь. — На ринг или на диван? — Не понял, — удивился Генка. — Девушка, нельзя ли побыстрее? — раздался сзади раздраженный голос. Я обернулась. Абсолютно квадратная тетка в жуткой клочкастой махеровой шапке злобно смотрела на меня. — Разговор три минуты. Купи себе мобильный и болтай с любовником сколько хочешь. — Слышь, Ген, подожди, сейчас подъеду и все объясню насчет щенков. Пропуск закажи. — Валяй, — разрешил Юров. Весь день собирался на месте сидеть. Бабища в омерзительной шапке, сопя, словно бешеный носорог, двинулась к телефону и, пнув меня огромным животом, гневно заявила. — Звонит тут мужикам по потаскухи всякие, висят по два часа в кабине, а приличным людям не дождаться. Я мило улыбнулась и ответила, «Бога ради, автомат ваш! Кстати, знаете, почему у вас нет ни мужа, ни любовника?» Тетка замерла от удивления и машинально спросила, «Почему?» «А потому, — радостно улыбаясь, проговорила я, — что пока ты сидела у стола, поедая макароны с хлебом и сливочным маслом, я делала зарядку и питалась овощами, и вот результат!» «Какой!» Обалдела, поинтересовалась хамка. — Печальный для тебя, — сообщила я. — Все мужики стоят ко мне в очередь. Просто устала от кавалеров отбиваться. — Ах ты, сука! — взвыла бабище. — И тебе хорошо провести вечер, — мирно ответила я и побежала к метро. Генка Юров сидит в крохотном кабинетике, куда кроме него, письменного стола и допотупного железного ящика, носящего гордое название сейф, влез еще крохотный стульчик. Значит, Генчик, слушай, начала я, собачки бывают разные. Ты ведь никогда животных не держал? Нет. А чего сейчас надумал? Генка тяжело вздохнул. Верка сериал по телевизору смотрела, муть жуткую. Но там показывали мопса. Такого прикольного с бантом. — Черт-те что прямо! Свадьбу собакам устраивали. В общем, сумасшедший дом. Только Верка теперь все время стонет. Тебя дома никогда нет. Купи мне мопсика. Стану ему тоже бантики завязывать. Хоть поговорить с кем будет. Сижу вечерами одна, одинешенька. Сама знаешь, детей у нас нет, и вряд ли они теперь появятся. «Ну, — Все может случиться, — хмыкнула я. А вот насчет бантиков не знаю. Мопсы глоткошерстные? С них все ленточки соскальзывают. В кино завязывали. И небось приклеили несчастному животному бант суперцементом, вздохнула я. У телевизионщиков кругом один обман. но ну, выбор твоя Вера сделала правильный. Мопс — великолепный друг, преданный, храбрый, умный, ласковый. Еще пять минут я перечисляла потрясающие качества, которыми обладают наши Ада и Муля умолчав о редкой сварливости первой и крайней вороватости второй. В конце концов и на солнце бывают пятна, а у людей недостатки, причем похищение втихаря со стола лакомых кусочков, далеко не самый большой грех. Если вернуться к началу разговора, продолжала я, то собачки бывают разные для ринга и для дивана. Это как? Ну... Если желаешь выводить ее на ринг, показывать на выставках, зарабатывать, продавать потом щенков, то нужно покупать суперэлиту. Вряд ли Верке захочется этим заниматься, вздохнул Юрка. Хотя кто ее знает и насколько сколько такой потянет. Но опять же, кобелек или сучка? Девочка. Верка говорит, что ей по жизни достаточно одного кобеля, то бишь меня. Суки дороже. Правда, в результате их хозяин имеет больше. Почему? Генчик, с жалостью сказала я, ты же вроде головой работаешь, преступников вычисляешь. Но включи воображение. После родов хозяину кобеля достается всего лишь один алиментный щенок, а владелец сучки распродает оставшийся помет. Собачки, в принципе, могут рожать один раз в год. Некоторые, правда, держат по два. Три животных. Знаешь, дело прибыльное. И сколько такая элитная стоит? Около тысячи. Но это я могу, обрадовался Генка. Ко дню милиции премию дадут. Вот здорово. Дешевле французских духов получится. Да ты не понял. 1000 не рублей, а долларов. Ох, и нифига себе, подскочил приятель. Сдуреть можно. Да это ж полмашины. Да за две штуки можно Жигуль купить. Нет, таких денег у меня нет. Есть вариант подешевле. Ну? но если хочешь просто иметь друга, так сказать, собачку на диване, тогда бери щеночка от простого, не элитного производителя. От больного, что ли? Нет, конечно. Ну, просто, допустим. Хвост у него не так сильно загнут, уши не по стандарту. Ну, честно говоря, подобные тонкости заметны лишь специалистам. Кстати... «От такой собачки тоже можно получить щенков, но продавать ты их будешь дешево». «И сколько? 200 «Двести-триста. Долларов? Естественно!» Генка тяжело вздохнул. «Вот черт! Но это уж не такая огромная сумма. Да только у меня ее нет, и раньше чем месяца через два не будет. Ну и хорошо, купишь в феврале». «Так у Верки двенадцатого день рождения, а я, дурак, уже пообещал, лампу у вас не будет в долг». Пытаясь скрыть свою радость, я ответила, «Такая сумма найдется, только сделаем лучше. Сейчас я позвоню Зине Ракетинской, и она тебе щеночка просто так даст». «Да?» — подозрительно спросил Генка. «Совсем плохого, да? Урода?» Я обозлилась. Между прочим, Муля и Ада от ее сюзетты. И что? А почему тогда даром? Ну, потому что я попрошу. А вдруг она не согласится? Давай телефон. Велела я и принялась набирать номер. У Зинки дома несколько лет тому назад сложилась экстремальная ситуация. У нее самой Жила, впрочем, и поныне здравствует милейшая мопсиха Сюзетта. А у свекрови благоденствовал мопс Самсон. Зинка и свекровь существовали в разных квартирах. Сюзетта и Самсон встречались раз в год, и все были довольны и счастливы. Но потом мать мужа умерла, и Самсон переехал к Зине. Ну, где одна собачка, там и другое место найдется. Первое время мопсы мирно спали бок о бок на диване, вызывая умиление у всех, кто видел сладкую парочку. Но потом у Сюзетты приключились дамские неприятности. В первый раз Зинаида просто не сообразила, что ей грозит. Самсон ни разу не имел дело с существом противоположного пола. Поэтому Петька, Зинкин муж, спокойно сказал. — Ну и чего? — Подумаешь, он и не сообразит, что к чему. Глупый очень. Вот тут-то Петя ошибался. Неподдающийся дрессуре Самсон, демонстрировавший до сих пор только крайнюю степень идиотизма, мигом разобрался в ситуации, и через два месяца на свет явилось восемь щенят. С тех пор жизнь Зинки стала напоминать перманентный кошмар. Чего она только не делала, чтобы отпугнуть Самсона от Сюзетты. Прыскала девушке под хвост спрей, производители которого стопроцентно обещали, что любой кобелек, вдохнувший его аромат, унесется воя прочь за три улицы. Любой, но не Самсон. Потенция мопса была ничем не победима. На нее не подействовали ни гормональные таблетки, ни специальное низкокалорийное безбелковое питание. Зинка надевала на Сюзету памперсы, зашивала на ней панталончики, запирала собачек в разных комнатах. Толку? Пшик. Стоило ей и Петьке уйти на работу, как мопсы мигом оказывались в тесном контакте, самозабвенно осуществляя процесс продолжения рода. Каким образом кавалер, чей рост не превышал 30 сантиметров, ухитрялся открыть дверную ручку и, как у него получалось подлезть под наглухо, Застегнутые трусики подружки оставалось загадкой. Просто коперфилд вздыхала Зинка, пестуя очередной помет. Моему бы, Петьке, такие способности. Да еще Сюзетта была на редкость плодовита. Как правило, мопсихи приносят трех или четырех деток. это же, словно желая попасть в книгу рекордов Гиннесса, каждый раз выдавала 8 штук. И основной головной болью для Зинки стала проблема, куда девать плоды невероятной собачьей страсти. Сначала она пыталась ими торговать, но желающих приобрести мапсенка не находилось. Зинуля снижала цену 100 долларов, 50, 10. В конце концов она стала их просто раздавать, и за короткий срок, а мапсятьев всех коллег по работе, близких и дальних приятелей, начала испытывать настоящий ужас при виде округлившейся в очередной раз Сюзи. «Слышь, Зин, — сказала я, — вроде у тебя есть на продаже мапсята. Издеваешься, да, — дозаорала подруга. Опять восемь штук, как по заказу. Сделай милость. Имеется у меня приятель, хороший парень. Хочет жене на день рождения собачку подарить. Но понимаешь, какое дело. В милиции работает, оклад маленький. — Будь другом, отдай ему мапсенка даром. — Да я ему заплачу, сама лишь бы взял, — взвыла Зинаида. — Вот этого не надо. Он знает, сколько твои щенки стоят, и ты идешь на уступку только ради меня. — Ага, — сказала понятливая Зина, — он около тебя сидит? Я сунула Генке трубку и уставилась в окно, поджидая, пока тот завершит разговор. Наконец парень, записав адрес, повернулся ко мне. Ну, спасибо тебе, лампа, вовек не забуду. Я хмыкнула. Вот лицо случай, когда погоня за двумя зайцами принесла успех. Зинка счастлива и Гена доволен. Завтра же поедем и возьмем щенков. Щенков? Да. это Зина сказала, что мопсы, стайные собачки, поодиночке не живут. Болеть начинают. Поэтому она, так уж и быть, даст двух сучек. Кстати, нам Зинаида под тем же предлогом всучила мулю и аду. Хотя на самом деле рассказ о стайности мопсов — типичная развесистая клюква. Просто Зинка жаждет раздать побольше отпрысков. Генка вновь схватил трубку и заорал. — Верунчик, ты все злишься, что я в воскресенье работал? — А между прочим, твой плохой невнимательный муж приготовил тебе сюрприз в любимую женушку о подарке, Генка излил на меня поток благодарностей. — Ну, лампа, ну, дружила, ну, выручила! Имей в виду, если тебе чего понадобится, только свистни. — Уже, — сказала я. Что удивился Юров? — Что уже? — Уже свищу. Генка подозрительно уставился на меня. — Ну? — Уже.